Эмоции в подарок. «Если металлическая рамка на груди — спасительное кольцо, значит, за все остальное можно тянуть», — мысленно рассуждал Соколов, оглядывая себя. Недавно он вышел в отставку по возрасту, но еще пытался держать офицерскую осанку, ходил в тренажерный зал, бегал по утрам. Только что летчик повесил ему на спину плоский красный парашют импортного производства, защелкнул карабины, закрепил ножные обхваты. На вид парню было около тридцати. Кряжестый, рыжеволосый, на лице светлая редкая щетина, почти борода. Делано по-детски сопел и хмурился, стараясь скрыть голубые доверчивые глаза — за показной угрюмой сосредоточенности. Закончив, направился к ярко-красному самолету Злин-52. На ходу махнул рукой и крикнул ⁇ Через десять минут! ⁇⁇ Что он окончил? ⁇ подумал Соколов. Военные, летные или гражданскую авиацию. Стал самостоятельно подтягивать ремни смущенно двигая задом, поочерёдно приподнимая ноги. От волнения и нещадно палившего солнца взмог Пропитанная потом футболка прилепилась к спине, неприятно щекотала кожу. Настроение испортилось окончательно. Опасливо огляделся, никто не обращал на него внимания. Все были заняты. Немного успокоился. С безоблачного неба, как надоедливые семена одуванчика, качаемые ветром, продолжали сыпаться парашютисты. Под навесом палатки очередная группа растягивала стропы, сворачивала парашюты. Подвешенный на крюк купол походил на перевернутую огромную пачку. Целеустремленное грубое мужское копание в сборках тонкого вспененного белья Накатывала ощущением эротики и медицины. Мужские руки лезли внутрь, расправляли валаны и рюши, равняли, вытягивали какие-то кончики, закрепляли, гасили вздутие и пышность. Нейлон недовольно шуршал, периодически скрипел, сопротивляясь. Казалось, вот-вот изнутри выглянут стройные девичьи ноги и взбрыкнут ахальника. Наконец купол сдавался, испускал дух. Его заворачивали, окутывая длинной полой, снимали с крюка. Парень ложился с ним в обнимку на пол, прижимал телом, продолжая крутить, не чувствуя сопротивления, превращал в нечто компактное, перетянутое резинками, прагматичное и неприятное на вид, с завернутыми петельками, короткими хвостиками и торчащими матерчатыми пупышками. Соколов поглядел на своего летчика. Тот вместе с пожилым техником осматривал хвостовое оперение ярко-красного маленького спортивного самолета, на котором предстоял полет. Качал головой. Донеслось. «Сколько раз Генки говорил, не надо так закладывать. К чему эти сумасшедшие перегрузки?» «Не слушает. Под краской, видишь, чувствуется и злом. Эротические ощущения Соколова плавно перетекли в озабоченность. Он осторожно приблизился. Техник трогал железную скобу под рулем высоты, недовольно морщился, надувал плотно сжатые губы, выдавливая с воздухом прерывистый нервный писк. — Что теперь делать-то? Раньше надо было думать, — укорял летчик, склонившись, заглядывая под нище. Оба неожиданно подняли головы, увидели Соколова. Смущенно прижухали, деланно заулыбались, разошлись в стороны. Техник стал суетливо, нервно протирать крыло. — Пять минут, пассажир! — весело крикнул летчик и посмотрел вверх. Тут же снова нахмурился. — Сейчас парашютисты опустятся и вперед! — сам подошел к кабине, нагнулся внутрь. Соколов незаметно подался к самолету и осторожно потрогал злополучную скобу. Та была недавно покрашена, внутри чувствовался бугорок, походило на скрытую краской коррозию. — Ты топливо-то будешь сливать? — шепнул техник летчику, подойдя к кабине. — Да, сейчас. — Кивнул тот и посмотрел по сторонам. Соколов забеспокоился. Увидел, как парень сходил за канистрой, открутил под правым крылом пробку и присел, подставил стеклянную банку. Брызнувшая струя попала на рукава его комбинезона, запахла бензином. Нацедив почти литр, посмотрел содержимое на свет, прищурился. Покачав головой, вылил в канистру. Затем сел под второе крыло — Подставил банку, открыл краник. «Зачем сливать-то?» — озабоченно спросил Соколов. Летчик обернулся. «Технология такая. После каждой заправки положено. Смотрим, чисто или нет». «И как?» — Соколов согнулся, попытался заглянуть в банку. «Нормально», — произнес летчик, но как-то неубедительно. Нахмурился, вылил топливо в канистру. Соколов выпрямился. С вызовом подумал. «Мне это надо? Никто проводить не приехал. Пойду-ка я отсюда. Скажу родственникам, что полетал, очень понравилось, было весело, спасибо за подарок. Не будут же меня здесь разыскивать». С прошлой осени, когда исполнилось 50, Соколов отнекивался. Это самостоятельное пилотирование на сайте «Эмоции в подарок» ему подарил старший сын на день рождения еще в сентябре. Но тогда была отмазка. Дожди. Зимой тоже не полетаешь. Холодно, гололед на взлетной полосе. Думал, забудут. Но теперь, когда в июле пригрело солнце и наступила жара, все родственники набросились разом. «Подарок действителен только год. Когда же, когда?» Пришлось созвониться с организаторами и наметить дату. Все успокоились в ожидании, периодически намекали в разговорах. «Не передумал? Не страшно!» «А сами взяли и не приехали!» «Мне это надо!» — снова с грустью подумал Соколов. «Все есть. Хороший дом, квартира в городе, престижная машина, красивая жена, дети, внук. Кому это выгодно?» Так учили на службе в уголовном розыске. Жене? Ну, естественно, давно надоел. Тридцать лет уже вместе. Сколько можно? Захотелось новенького? Все ей останется. Да еще страховка. Внук, понятное дело, деда любит. Счастлив в каждой встрече. А сыновья? Младший весь в кредитах. Старший на днях сообщил, что уходит в политику, хочет бизнес мне передать. Но пока ведь не передал. Может... Специально заманивает или страхуется?» Соколов посмотрел по сторонам. «Куда я прусь своим рылом? Кругом одна молодежь. Веселятся, забавляются. Им все нипочем. На днях парашютистка подгачена и сгорела. А эти вон целуются на поляне. Катаются по травке в обнимку. Ждут своей встречи на прыжок. Ни о чем не думают. Ни о родителях, ни о будущих детях». Руководитель по прыжкам собрал вокруг себя новичков. «Ничего не бойтесь. У вас на спине два карабина. За них будете крепиться к инструктору. Кто-нибудь прыгал хоть раз?» «Я служил в десанте». Вышел в центр скуластый крепкий мужчина лет сорока. Консультант усмехнулся. «Тогда запомните, что сворачиваться в клубок, как вас учили, нельзя. Наоборот, нужно лететь, прогнувшись телом назад». «А то может закрутить!» Мужчина вернулся на место. «Все у них наоборот», — подумал Соколов. «Вояк кучат. А этот тоже старпер, называется десантник. Самостоятельно прыгнуть не может. Хочет, чтобы за шкирку привязали. Скобы самолета в коррозии. Бензин сливают каждый раз. Наверное, двигатель загнали». Техник с летчиком что-то бурно обсуждали, перегнувшись в кабину — Взмахивали руками. Соколов начал незаметно пятиться к палатке. Вот сейчас за углом его машина. Один рывок и ищи ветра в поле. Вспомнил, что на нем парашют. Потянул справа на плече за лямку. Не то. Вытянулась белая этикетка с иностранными надписями и синим штампом «Март 2014». Весна этого года — Что за дата? Изготовление? Вряд ли такой новый дадут. Скорее, окончание срока действия. Уже испортился. Пропадение всепропадом. — Эй, пассажир! — неожиданно окликнул летчик. Сверкнул голубыми глазами, призывно махнул рукой. Он уже стоял на крыле. «Пора — Пора! Соколов еще раз оглянулся вокруг, посмотрел на дорогу, Глубоко обреченно вздохнул. Никто из родственников не подъехал. Никому не интересно. Только спрашивать мастера. Вынул из кармана телефон. Снова набрал номер сына, затем жены. Длинные гудки. Видать, некогда. Ждут результата. Приедут за документами о смерти, и чтобы машину забрать. Сейчас бы залудить стакан водки постарался улыбнуться летчику, судорожно скривил рот, помахал в ответ рукой, быстрым шагом направился к самолету. — На крыло вставать только на специальное место, — предупредил летчик. — Я знаю, — хмуро огрызнулся Соколов, — летал уже. Ступил на металлическую подножку, правую ногу поставил на темное пятно, левую перекинул в кабину. Сел в маленькое кресло с металлической спинкой. Между ног оказался рычаг управления. Внизу педали. На соседнем месте слева — то же самое. Летчик продолжал стоять с другой стороны кабины. Наклонился и, расправив привязные ремни, опутал ими Соколова, соединил на животе под стальную булавку со штрипкой и сообщил «При необходимости освобождения дергайте за нее» поправил ремни на его плечах, затянул крепче. Соколов почувствовал, как слился с сиденьем. В случае вынужденного покидания самолета надо дернуть на себя рычаг сброс фонаря, — сообщил летчик. — Это когда темно? — не понял Соколов. — Где рычаг? — Справа от вас, — не смог скрыть улыбки парень. Мгновенно стал серьезным. Соколов недовольно засопел. — Не понял, где? — Наклонился вправо, с раздражением на лице, пытаясь что-то увидеть. «Фонарь — это прозрачный колпак над нами, а рычаг вот!» Летчик задвинул кабину, и справа по борту появилась красная металлическая петля. Соколов облегченно вздохнул. Инструктаж продолжился. «А потом уже дергаете штрипку, освобождаетесь от ремней. Может, наоборот? Нельзя. Если самолет закрутит, рычаг фонаря не поймаете». Соколов снова вздохнул. Мысленно он уже вращался, как веретено. Попытался представить последовательность действий, но подумал, что самолет в этот момент может находиться вверх тормашками или войдет в штопор. Что тогда? — Ремни только после фонаря, — строго повторил летчик. — Лямки откинуть назад, вытянуть правую руку из кабины, опереться на крыло, приподнять корпус и... Повернуться вправо, затем поставить левую руку и ногу. Оттолкнуться от самолета под углом минимум 30 градусов к продольной оси. «Может, порепетируем?» — осторожно предложил Соколов. «Смысла нет». Летчик устраивался в свое кресло. «Всегда случается что-то непредвиденное. Там уж как повезет. Ручку управления пока не трогать, педали не нажимать». Сам стал включать тумблеры передвигать рычаги, стучать по стеклышкам приборов. Завелся двигатель. — Какого года самолет? — с надеждой спросил Соколов. — Восемьдесят шестого, — кивнул тот. — Не очень старый. — Да что вы! Вон в Германии до сих пор на военных со Второй мировой летают. Соколов приуныл. Год совпадал с рождением младшего сына. Ему уже 28. Вспомнил, что после пяти лет пробега всегда менял машину, боясь непредсказуемых поломок, особенно в электронике. Переговоров с диспетчером не было. Летчик покрутил головой по сторонам и двинул самолет к взлетной полосе. Мотор взревел, короткий разгон и набор высоты. Соколов не хотел смотреть на удаляющуюся землю. Он стал искать на приборной доске высотометр, но не нашел — сквозь шум спросил инструктора. Вот он, ткнул пальцем парень. Правда, он почему-то перевернут. Ноль внизу. Но ориентироваться можно. Снова никак надо, подумал Соколов с досадой. Наверное, судьба. Между раздвинутых ног двигался рычаг управления. Руки тянулись его ухватить. Положил ладони на колени. А вы где летали? сквозь шум двигателя прокричал летчик. После школы учился в Армавирском военном летном ПВО. Только успел ответить Соколов, перейдя на стон. Грудь сдавила. Самолет задрал нос почти вертикально. Яркое солнце ударило в глаза. Значит, привычные. Улыбнулся сосед и тут же опрокинул машину вниз. М -м -м -м -м -м -м Eagles. Вырвался у Соколова протяжный мученический хрип. Грутер спирала точно бочку с забродившим вином. — Там, небось, покруче было! — подбадривал летчик. Самолет снова набирал высоту. Ответить Соколов не мог. Казалось, что голова и тело плющатся, выдавливая изнутри глаза. Препятствовал спертый внутри воздух. Стиснутые зубы и сжатые губы не выпускали его наружу. И снова в пике. Внутренности прижались к горлу — Навстречу неслись темно-зеленые лесополосы, разделенные более светлыми полями пшеницы. Подумал, что лучше бы он рассказал, как летал в детстве на кукурузнике. Самолет выровнялся и стал постепенно набирать высоту. До полетов не дошло, смог выговорить Соколов. Списали по здоровью. Шумы в сердце. А? Понимающе согласился парень. Ухмыльнулся, взглянул на пассажира, резко кинул рычаг влево, тут же вернул на место. Соколов вцепился руками в колени, самолет перевернулся, солнце исчезло, над головой поплыла посеченная на участке земля, странно прилипшие по краям деревянные домики, сараи, стада коров, заброшенные свинарники. Дыхание восстановилось. Попытался улыбнуться, поддержать беседу. «Здорово. А вы что заканчивали?» «Я? Ничего. Так. Занимаюсь в аэроклубе. Больше года». «О, черт! Еще не легче!» — подумал Соколов. «Лучше бы не спрашивал». Самолет начал резко набирать высоту. В глаза снова ударило солнце, шли прямо на него — Соколов подумал о маленькой птичке, опалившей крылья. Смешная была комедия, но не сейчас. Постепенно двигатель стал затихать. Пришлось сглотнуть, чтобы восстановить слух. Но ничего не изменилось. Казалось, что мотор вот-вот смолкнет совсем. Неожиданно раздался пронзительный зуммер, напоминающий обреченный посвист механика на аэродроме. — Вот она, скоба под рулем высоты, — подумал Соколов. Лопнула гадина. — Генка, сволочь! Чёртов ас! Рука потянулась к рычагу сброса фонаря. — Предупреждение о сваливании! — улыбнулся лётчик. — Частенько барахлит. Соколов кивнул и постарался улыбнуться в ответ. Почувствовал, что получается не очень. Слишком... Напряжено лицо, мышцы перекосило нервной судорогой. Мертвой хваткой вонзил пальцы в колени. Двигатель совсем стих, самолет замер и неожиданно стал падать хвостом вниз, как легковушка катиться задом с ледяного склона. «О!» — вырвалось у Соколова, Казалось, живот стал отделяться от тела, выдавливаясь через затянутые ремни безопасности. Снова сработало зажигание, мотор стал набирать обороты. Когда сбоку показались поля, появилось долгожданное спокойствие. Еще пару раз, войдя в штопор, сделав несколько бочек и петлю Нестерова, самолет резко покачал крыльями. «Встали в очередь на посадку!» — пояснил летчик, кивнул на рычаг. — Хотите попробовать? — Нет, — неожиданно вскрикнул Соколов, но уже через секунду успокоился и передумал. — Давай, только я по прямой. Берись — Берись! Соколов осторожно взял торчащий между ног рычаг, подержал ровно, затем повел чуть влево. Самолет стал крениться, Голова Соколова клонилась туда же. За ней прокинулась рука с рычагом. Земля оказалась вверху. Испугавшись, рванул на себя, самолет стал валиться в пике. — Надо держать голову ровнее, тогда будет легче. Летчик выправил самолет. — Есть еще минут пять, пробуй. — Голову ровнее. — Голову ровнее, — твердил про себя Соколов, управляя самолетом. Сев на полосу, самолет вырулил на стоянку, развернулся, резко газанул и затих. Летчик сдвинул фонарь, нагнулся и стал возиться с приборами. Его коренастая фигура в пропавшем бензином комбинезоне стала удивительно родной, давно знакомой, надежной. Хотелось обнять и прижаться в знак благодарности. Соколов Выдернул штрипку и откинул привязные ремни. Протянул парню руку. «Спасибо, что живой!» Летчик обернулся, подал мягкую, совсем детскую, маслянистую ладошку и смущенно улыбнулся. В голубых глазах блеснули лукавинки. Смолчал, только кивнул. Соколов стал спускаться. Навстречу по тропинке бежал маленький человечек, «Деда! Деда! Авми меня в амолет, а вми в амолёт!» А за ним спешили сыновья, невестка, жена и друзья. Кричали, размахивая руками. Цветы, хлопок шампанского, пластиковые стаканчики в руках. Соколов подхватил внука на руки. Тот обнял его за шею. «Деда! Весь мокрый! купался, Купався, где-то купався на небе. Да уж пришлось понырять, усмехнулся Соколов. Главное, ровно держать голову, внучок. Подошла жена, протянула наполненный стаканчик. Машину я поведу. Обняла, прижалась к губам долгим поцелуем. Сокол ты мой ясный. Ощущение небывалой легкости и свободы наполнила грудь Соколова. Порыв свежего ветра растрепал мокрые волосы. Со всех сторон слышались родные голоса. Светило яркое ласковое солнце, необыкновенно горячее. Одобрительно оглаживало лучами, выпаривая футболку. Вдали колыхались верхушки леса приветствовали своего старого знакомого, спустившегося с небес. Земля под кроссовками казалась мягкой, податливой, точно извинялась. Хотелось оттолкнуться и снова взмыть в вышину, но уже так самому, раскинув руки, а потом обнять сверху все вокруг, на что хватало взгляда, прижать к себе и никогда не отпускать.